Разбойники сначала схватили вас, а потом отпустили под честное слово, что вы заплатите выкуп. Честный человек сдержит обещание. Что было сказано под влиянием испуга, остается в силе и когда опасность миновала. Страх развязал мой язык, но связал мою волю. Вот почему, даже если мне и случается иногда сказануть что-нибудь, не подумав, я и по здравом размышлении все-таки должен это сделать. Если публика упрекает меня, что я слишком много говорю о себе, то я имею такие же основания упрекать публику, что она слишком занята мной». Истинная награда добродетели — то внутреннее удовольствие, тот благородный восторг, которые сопутствуют сознанию чистой совести. «Я обуздываю себя по чужим велениям, но распоясываюсь по своему хотению». кратчайший путь к славе, указываемый совестью. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Нет ничего легче, чем прослыть благочестивым, даже если ни ваше поведение, ни образ жизни – Благочестию нисколько не соответствуют. Суть набожности непостижимая темна, зато внешние проявления как будто нарочно созданы для имитации. Грош цена тому лекарству, благодаря которому исцеление – должник недуга. Мы не столько избавляемся от наших пороков, сколько меняем их на худшие. С возрастом ум покрывается морщинами сильнее, чем лицо. Если мной помыкают мои желания, а руководят мной мои склонности, то я себе не друг и не хозяин, я себе раб. Души благородного происхождения, искусные в общении, приятны сами по себе. Искусство — ничто иное, как простой слепок и список творений этих душ. Чтобы по-настоящему насладиться, Нужно по-настоящему вожделеть. В молодости я набирался знаний из тщеславия, чтобы щегольнуть ученостью. Позже, чтобы стать мудрее. А теперь лишь для утешения, но ради пользы никогда. Любой пустяк развлекает и отвлекает наше внимание... Именно потому, что привлекает его тоже всякий пустяк. Насколько полезные мысли основательнее, настолько же они обременительнее и тягостнее. «Нынче я берегаю себя от воздержания, как прежде удерживался от наслаждений». Здравый смысл имеет свои крайности и нуждается в умеренности не меньше, чем безрассудство. Сластолюбию тщеславие неведомо. Оно вполне довольно собой, избегает известности и ищет мест поукромнее. «Я предписал себе рисковать говорить обо всем, что я рискую делать. Каждый из нас осторожен и сдержан в признаниях. Надо, следовательно, быть таким же и в поступках. Кто обязуется выкладывать все как есть, тем самым обязуется не делать ничего, что пришлось бы утаивать». Чтобы искоренить свои пороки, нужно их ясно увидеть. Скрывая их от других, скрываешь их от себя. Экое право досада, когда негодяй еще и не дурак в придачу. Поэтические описания – «Великий усилитель любви и страсти». Ни одна довольная браком женщина не согласится занять место любовницы своего мужа. Да и муж, как бы ни был увлечен другой женщиной, не променяет на нее жену. Спросите его, чьего позора он больше страшится, Жены или любовницы? Вот вам и ответ на вопрос о крепости брака. Будь на то моя воля, я не женился бы и на самой премудрости, если бы ей вздумалось выйти за меня замуж. Впрочем, много стоит труда и хлопот, чтобы уклониться от женитьбы. Ее требует и всеобщий обычай, и образ жизни. Большая часть моих поступков сделана по примеру, не по выбору. Поздно брыкаться, раздал стреножить себя. Женщины совершенно правы, бунтуя против светских правил. Правила эти устанавливали мужчины, не спросив их мнения. Не вправе похваляться своим целомудрием та женщина, которую никогда не пытались соблазнить. Ценность победы измеряется трудами и жертвами. Хотите знать, какое впечатление произвели на сердце женщины ваша угодливость и ваши заслуги? Сравните свой напор с ее добродетелью, и небольшая благосклонность может означать очень много. Цена — лучший усилитель вкуса. Желание видеться с друзьями Заметно ослабевает при отсутствии препятствий. Природе любви несвойственна бесстрастность. Природе страсти не свойственно постоянство. У нас наверняка проявятся внешние изъяны, если имеются внутренние пороки. Бестолковость и нелепость в заслуживающих осуждения делах весьма похвальны. Если справедливо утверждение, что тело не должно удовлетворять свои потребности за счет духа, то несправедливо ли также и обратное, что дух не должен преследовать свои цели в ущерб телу? Пороки, которые не идут дальше мыслей, ни из числа наихудших. Эпикур говорит, что мудрец никогда не может стать дураком. Я считаю, что справедливо и обратное утверждение. Кто однажды был совсем глупым, никогда после этого не станет очень умным. Кто мечтает о получении следующей награды, тот не помнит об уже полученной. Жадность неблагодарна. Поскольку мы никогда не достигнем высокого положения, давайте-ка отомстим ему всячески изругав. Впервые этот сюжет встречается еще у Изопы и Федра. Они первыми описали жгучее раздражение от желания получить то, что получить невозможно. И остается одно — пренебрежительно отзываться о предмете своих мечтаний. Сюжет этот воспроизводился множеством баснописцев, в новейшее время и Лафонтеном, и Крыловым. «Виноград зелен», — уверяет нас лиса из его басни «Лисица и виноград». Пускай моему сердцу не хватает величия, но зато оно открыто и откровенно признается в своих слабостях. Искренность и внутренняя мощь человека перешла и в его речь. Я никогда нигде не встречал книги, которая была бы менее сочинена. Это самый естественный разговор, вписанный в книгу. Разрежьте эти слова, и из них потечет кровь. В их жилах бьется жизнь. Читать Монтеня так же приятно, как слушать человека о близком для него деле, когда какое-нибудь необычайное обстоятельство придает минутную важность разговору. Ведь кузнецы и кожевники не запинаются в своей речи. Они напротив сыплют ею как градом. «Поправки себе делают кембриджские господа» эти начинаются изнова на каждом полуизречении кроме того им надобно острить утончать и потому бегать от предмета за его выражением эмерсон самообвинением верят всегда по хвальбе никогда глупость нехорошее свойство Но относиться к ней нетерпимо, приходить по поводу ее в бешенство — это другой род болезней, не менее неприятный, чем глупость. Я с кем угодно спорю легко и свободно. Тем более, что чужие доводы находят во мне такую почву, в которую им довольно трудно проникнуть и пустить глубокие корни. Никакие предположения не удивляют меня. Никакая вера не оскорбляет, как бы она ни была противоположна моей собственной. Самые эксцентричные и сумасшедшие фантазии — считаю естественным продуктом человеческого ума. Если мы не признаем за своим умом право на окончательные приговоры, то должны смотреть снисходительно и на чужие мнения. Возражение моему суждению я не считаю чем-то враждебным и оскорбительным. Напротив... Они возбуждают меня и заставляют думать. Увы, мы избегаем возражений, и когда кто-нибудь перечит нам, мы заботимся не о том, прав ли он, а лишь о том, как бы отделаться от его возражений хотя бы ценой истины. Мне же, напротив, очень понравилось бы, если бы друзья резко осуждали меня. Ты глуп! «Ты бредишь!» Я люблю, чтобы честные люди выражали свои мнения смело и откровенно, чтобы слова следовали за мыслью. Надо укреплять наш изнеженный слух, закалять его в отвращении к приторной лести. «Кто мне противоречит, тот возбуждает мое внимание, а не мой гнев». Меня влечет к тому, кто возражает мне, тем самым наставляя меня. Интерес истины должен быть общим интересом для обеих сторон. В каких бы руках я ни встретил истину, я приветствую ее с радостью, с готовностью сдаюсь и протягиваю побежденное оружие, только что завижу ее издалека». Я даже часто соглашаюсь с противниками более из чувства благодарности за возражение, чем из сознания их правоты, лишь бы показать, как мне приятно полнейшая свобода спора и противоречия. Любой ответ хорош, если это ответ на то, о чем спрашивали. Совершенно невозможно иметь дело с дураком. В споре с ним искажаются не только мои суждения, но едва ли не совесть. Ученые более образованы, но не менее глупы. Самое большее, чего можно желать от победы, Это признание вашим врагом, что он не в состоянии больше вам сопротивляться. Может точно так же свалять дурака тот, кто вещает истину, как тот, кто городит чушь. Нет глупостей более безграничной. Закоснелый и пагубный, чем приходить в раж и неистовство от окружающей глупости. Это может поссорить вас только с самим собой. Интересно, почему мы нисколько не волнуемся, встретив человека с горбом или другим каким-нибудь уродством, но не можем спокойно, не злясь, вынести столкновение с уродливым образом мыслей. Торжественный вид, роскошное одеяние и счастливый случай часто придают вес ложным доводам и пустословию оратора. Трудно бывает поверить, что лицо высокочтимое и внушительное не имеет за душой ничего, кроме самых заурядных достоинств и на самом деле ничем не превосходит того, кто подобострастно приветствует его издали и ничем не замечателен. Тот, кто изобрел бы способ судить по справедливости и избирать людей на разумных основаниях, этим самым установил бы идеальную форму правления. Благополучный исход часто оправдывает самое неблагоразумное поведение. Результат – сомнительное доказательство весомости нашего вклада и важности нашей роли. Вопреки всеобщему мнению, Я с подозрением отношусь к достоинствам, окруженным величием, удачей и публичным восхищением. Упрямство мнений и ожесточенность в споре ⁇ вернейший признак глупости. «На целом свете нет существа более самоуверенного, непреклонного, спесивого, твердолобого, напыщенного и невыносимого, чем осел». Здравомыслие, взвешенность суждений и умеренность эмоций — одно из важнейших свойств монтени мыслителя которые он и сам осознавал, и на которые сам неоднократно указывал. Тот не купец, кто всегда с прибылью. Гнусное дело. Настоящая драка во время игры. Во времена, когда злодеяния стали обычным делом, сидеть сложа руки уже достойно всяческой похвалы. Как будто удача несовместима с добродетелью. Люди становятся лучше только в несчастье. Самая распространенная человеческая черта. Нам больше нравится чужое, чем свое, и мы поклоняемся новшествам и переменам. Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими. О презренное занятие! Следить за доходами, считать и пересчитывать деньги, взвешивать их, любоваться ими. Именно таким путем скупость вкрадывается в наше сердце. Как истинный барин, он не скрывает своего глубокого отвращения к денежным делам. Но вместе с тем он ненавидит бедность, боится ее не меньше, чем болезни и страдания. Ему хотелось бы быть окруженным всевозможными удобствами и комфортом, но так, чтобы и нисколько не заботиться об обстановке, чтобы все делалось само собой. У него в ничтожных мелочах вкусы и прихоти барина. Он требует, чтобы его стакан был сделан из прозрачного стекла, а отнюдь не из металла, чтобы он имел известную форму и был поднесен не все равно каким, а его собственным лакеем. Он доходит до такого сиборитства, что велит слугам будить себя несколько раз в продолжении ночи с той целью, чтобы сон был приятнее. Мережковский «Мы лишаем себя собственных выгод» лишь бы приспособиться к общему мнению. Нас беспокоит не то, чем мы на самом деле являемся, а то, как выглядим в чужих глазах. Даже наш ум и собственная мудрость не радуют нас, если мы наслаждаемся ими в одиночестве, если их никто не увидел и не одобрил». Людям свойственно объединяться и держаться друг за друга любой ценой. Куда их ни забрось, они соберутся воедино. Перемешанные и разобщенные, они в конце концов сами собой устроятся в порядке лучшем, чем можно было бы нарочно спланировать. Все пустопорожние разглагольствования о выдуманном из головы наилучшем устройстве государства — смехотворны и неприменимы на практике. Все эти бесконечные споры о наилучших формах общества и идеальных правителях – это всего лишь упражнение для ума. Все это имеет видимость смысла в теории и совершенно бессмысленно в жизни. Наилучшее правительство для народа то под властью которого он уцелел. Ничто не подрывает так государство, как преобразование. Перемены лишь обновляют несправедливость и тиранию. Старинное и привычное зло гораздо предпочтительнее нового, еще не испытанного. Не все, что шатается, рушится. Ничто не рушится там, где рушится все. Даже недостатки находят себе поклонников. Узы, которыми опутывают меня понятие чести, связывают меня крепче судебного приговора. Мне гораздо легче, когда меня обязывает законник, чем я сам. У меня нет ничего, кроме меня самого. Причем владею я собой лишь на правах аренды, и власть моя отнюдь не абсолютно. Жизнь хороша долгая, а смерть мгновенная. Наслаждение и обладание зависят в основном от воображения. Именно оно гонит нас от того, что мы держим в руках, к тому, что хочется ухватить. По мере ослабления естественных удовольствий приходится заменять их искусственными. И если уж молодости разрешается наслаждаться удовольствиями, то было бы и несправедливо запрещать старости хотя бы стремиться к ним. Кто бегает за доходным местом или за зайцем, тот, можно сказать, не бегает. Бегает только тот, кто бегает в запуске и для того, чтобы поупражняться в беге. Старости к лицу одиночества. Настала пора поворачиваться к обществу спиной. В своих записках я рассказал, по крайней мере, собирался рассказать, все. А что не решился высказать, на то указал пальцем. Не мудрость правит, а судьба и случай здесь. Монтень цитирует здесь Цицерона, который приводит это высказывание Феофраста или Теофраста в своих тускуланских беседах. Интересно, что Цицерон комментирует это место так. «Ни один философ, — говорят критики, — не высказывал ничего более расхолаживающего. Монтень же подчеркивает не самоуправство судьбы, а ее помощь и поддержку». «Только больные желудки...» допустимо ограничивать и дисциплинировать диетами. Здоровые же вольны слушатся только подсказок аппетита, что и делают наши врачи, с удовольствием запивая дыню вином, а нам прописывая хлеб и воду. Любопытный факт. Во времена монтеня дыня считалась не только вкусной, но и весьма опасной. Большой ее любитель Генрих IV – объедался дынями и часто маялся животом. Неизвестно, кому в голову, самому Генриху или его придворному лекарю, пришла в голову блестящая идея — подать на дыню в суд, обвинив ее в покушении на жизнь короля. И суд обвинил несчастную в оскорблении его величества и приговорил ее к публичному поношению и вечному проклятию. Это должно было особенно позабавить Монтене, который обожал дыни, хотя вообще овощей и фруктов не любил, и ни во что не ставил французский суд. «Законы сперва обрекают нас на невозможность соответствовать им, а потом осуждают за невозможность им соответствовать». «Бывают странные сближения». Знатокам русской литературы хорошо известен факт, когда шеф третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии граф Бенкендорф заявил другу Александра сергеевича Пушкина, поэту и барону Дельвигу, «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться». Трудно придумать лучшую иллюстрацию к наблюдению Монтенни. Делам государственным не обойтись без вольного обращения с принципами. Если кто-то хорошо справился с одним, то это можно считать доказательством, что с другим он справится плохо. Благородные души Немногим более пригодны для подлых поступков, чем подлые души для благородных. Мы можем сожалеть о лучших временах, но не можем убежать от своего. Мы можем желать других судей и чиновников, но подчиняться должны тем, которые есть. «В конце концов, не похвальнее ли повиноваться плохим, чем хорошим?» Те, кто был с этим не согласен, воспользовались эпохой великих географических открытий, отправились на другую сторону Земли, которая оказалась шаром, и через 200 лет основали там государство, в Декларации независимости которого 4 июля 1776 года черным по белому написали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 а тем, кому они сдали себя. Они не хозяева сами себе. Ничего хорошего в этом нет. Мы должны оберегать свободу наших душ. Никто не раздает понапрасну денег, а между тем каждая отдает другим и время, и жизнь. На них мы более щедры, чем на что-либо другое тогда как в этом единственном отношении следует быть скупыми. Феодальный и церковный строй средних веков как будто нарочно был создан для того, чтобы подавлять личность, убивать в зародыше все попытки ее развития. Монтань приглашает человека вернуться к себе, освободиться от стадного инстинкта, оспаривает право государства жертвовать благосостоянием и жизнью граждан. Мерешковский «Каждый обязан любить себя. Не той порочной и ложной любовью, которая привязывает нас к славе, холостической мудрости, богатству и заставляет чрезмерно дорожить всем этим, как частью нашего собственного существа. Также и не тем суетным». Себелюбивым чувством, которое, как плющ, разрушает и губит то, во что вцепляется. Но любовью истинной и благодатной, приносящей одинаковые пользу и счастье. Кто знает обязанности этой любви к самому себе и выполняет их, тот воистину служитель мус. Тот достигает вершины человеческой мудрости и доступного нам блаженства. Вместе с тем, тот, кто чувствует человеческое достоинство, поймет и свои обязанности к другим людям и к обществу, поймет свое призвание содействовать общественной пользе, исполняя долг гражданина». Нет ничего хуже, чем сделаться честным человеком и обратиться к достойной жизни тогда, когда жизнь уже сошла на нет. Меня больше не нужно поддерживать. Я больше не в силах идти. Если наслаждение здоровьем каким бы сладостным оно ни было, возвращается ко мне лишь от случая к случаю, это вызывает у меня скорее чувство сожаления. Я уже не знаю, что мне с ним делать. Само время оставляет меня. А если у тебя уже нет времени, у тебя нет ничего. В конце концов, я покончу с этим человеком, но переделать не переделаю. От длительного пользования его внешность стала его природой. Привычка — вторая натура, а характер — это судьба. По большей части все наши занятия — чистое комедианство. Весь мир занимается лицедейством. Мы должны как можно точнее играть свою роль — то есть изображать своего героя, но ни в коем случае не отождествлять лицо с личиной». О популярности этой мысли свидетельствует также ее расшифровка в написанной около 1600 года пьесе Шекспира «Как вам это понравится». «Мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У каждого есть вход» и выход свой, и человек один и тот же роли различные играет в пьесе. Известно, что Шекспир пристально читал переводы опытов уже во второй половине 1590-х годов.